Глава 119. Голову с плеч. Все присутствующие в имперском колледже затихли. Никто не смел издать ни малейшего звука. Тирада императора, очевидно, базировалась на его субъективном мнении и была просто попыткой переубедить министров, а он надеялся сплотить их сердца вместе со своим, чтобы работать как единое целое. Через некоторое время император Яньфен улыбнулся и сел на свое место. «Я потерял самообладание, Экзаменатор!» «Поднеси журнал!» Даос Лен Ю немедленно передал рест ремён, в то время как Йенифен достал красную кисть и дописал несколько слов под именем Цинмо. «С этого момента юноша ученикся на небес!» Проговорив, Йенифен закрыл книгу и вернул её Даосу, затем взглянул на молодо выглядящего патриарха и продолжил. «Великий ректор, отбор учеников — ваша ответственность!» «Однако я взял дело в свои руки и выбрал вместо вас, Что вы скажете о моем решении? Ваше Величество, блестящий мастер, с огромным талантом и смелым взором, вы стали бы настоящим богатством для великих руин. Вы снова ко мне подлизываетесь. Ладно, пусть участники продолжат своё испытание». Громко рассмеявшись, неоднозначно покачал голову Йонь Фан. Экзаменаторы Имперского колледжа получили приказ и позволили ученикам продолжить соревнования. Среди учеников младших школ были те, кто еще не проходил испытания поэтому они приступили к его выполнению в зале высшего учения. За их тестирование по-прежнему отвечал Лин Юнь, и как бы сильно Даос не хотел помочь наследникам высокопоставленных чиновников и дворян, а он был беспомощен. В конце концов, все присутствующие здесь люди были сильными практиками с острым взором, и если он попытается кого-то обмануть, его сразу разоблачат. Испытание продлилось до самого вечера, Некоторые участники ликовали, в то время как другие, особенно ученики колледжей, впали в уныние, ведь у них испытание было особенно сложным. Поступить в имперский колледж мог только из 100. Всего лишь пять мест осталось для выпускников младших школ. Те, у кого было высокое происхождение, оказывались более подготовленные и искусны, нежели дети из бедных семей. И из доступных мест только одна досталась Цюньсян. Юньсян. Девушка сумела справиться с испытанием и стать полноправной ученицей колледжа. Остальные четыре счастливчика были из известных семей. Дело не в том, что ученики из бедных семей меньше тренировались, они просто-напросто не имели доступа к нужным техникам. Боевые искусства, заклятия и навыки меча, преподаваемые во всех начальных школах, были одинаковы, и независимо от того, насколько хорошо ребенок ими владел, он был не в силах прорваться сквозь подобный барьер. Кроме изучения стандартных техник школы колледжей... Дети из богатых семей тренировали искусство, передаваемые по наследству внутри семей или даже сект. Именно поэтому количество учеников из бедных семей, которым удалось поступить в имперский колледж, было столь мало. Увидев все это собственными глазами, Санему подумал. Если ситуация с течением времени не изменится, у верхушки власти империи намертво закрепятся представители богатых семей и сект. Наследники бедных никогда не получат шанса изменить свое положение и никогда не получат высокую должность. Таким образом, империя долго не протянет, хотя император и стремится к переменам, хватит ли ему для этого сил. В итоге правители всегда будут правителями, а укоренившаяся иерархия закрепится и станет непоколебимой. Из-за этого у некоторых будет постоянно накапливаться власть и сила, пока они наконец не станут злокачественными опухолями на теле страны. Наступит тот день, когда бедные взбунтуются, опухоли сделают все, чтобы остановить хаос, что и станет предвестником конца для империи. По окончании испытаний ответственные уполномоченные лица выделили новое жилье всем тем, кто его прошел. Каждый полноправный ученик имперского колледжа получил дом, находящийся в так называемой резиденции учеников, а также свой собственный двор с двумя входами и выходами. Обычно юноши и девушки проводили здесь все свое время, так как жилье было оборудовано всем необходимым. Даже уборкой, готовкой еды и стиркой одежды занимались личные слуги. В таких условиях можно было полностью сконцентрироваться на обучении, не отвлекаясь ни на что другое. Люди с высокими статусами были вправе привести своих личных слуг, вот со уже не было ничего подобного, но он не переживал из-за таких пустяков. Интересно, я тоже могу привести с собой Хулин-Эр? Надо зайти за ней после того, как я устроюсь встречу с патриархом. Парень осмотрелся и обнаружил, что нефритовая гора, на которой раскинулся имперский колледж, оказалась намного больших размеров, чем казалось на первый взгляд. На горе возвышались другие горы, а внутри пещер были ответвления в другие пещеры. Кроме залов Чистого Ян, Лазурного Яна Высшего Учения, здесь было более десятка других дворцовых залов и этаж небесных записей. Этаж небесных записей являлся местом, где хранились и обслуживались все книги данного учебного учреждения. Здесь на бумаге были запечатлены древние записи, полученные Империю Сект. Записи находились под тщательной опекой секретарей, людей, заведующих этим местом. Циньмо остановился и огляделся, повсюду ходили какие-то люди, этаж буквально кипел жизнью, большинство присутствующих были имперскими учениками, однако здесь также можно было встретить отпрысков императорской семьи. «Как после такого длительного путешествия чувствует себя молодой владыка?» Из-за спины Циньмо раздался голос старика, и тот развернулся, чтобы поклониться в приветствии. «Патриарх!» Человеком, встретившим юношу, был патриарх, хоть он и выглядел молодым, Его голос казался очень древним. Забудь о формальностях, улыбнулся старик. По дороге сюда я увидел суть империи вечного мира. Должен признать, что она меня глубоко поразила, мое сердце в смятении. Собравшись с мыслями, ответил Саньмо. Патриарха казалось, заинтересовали такие слова, и он, задумчиво шага вперед, спросил: Расскажи мне о том, что ты увидел. Юноша последовал вслед за ним, продолжая. Попав в империю, Я начал тщательно все осматривать. У страны повсюду достаток, божественное искусство здесь используется в повседневной жизни каждого человека и развиваются с каждым днем. Тут вызывают дождь в случае засухи и разгоняют тучи, если наступает потоп. Огромные корабли летают в небе, суда путешествуют по суше, и даже лекарственные пилюли стали привычным атрибутом жизни простых людей, что не может не поражать. Возможно, страна сейчас в хаосе, но тот вскоре закончится и империя станет еще сильнее, чем прежде. Патриарх привел его к озеру на горе, стоя рядом с озером под сенью нефритовой ивы, а он с любопытством спросил. «Как ты думаешь, чье будущее более многообещающее? Секты или страны?» Судя по твоим словам, получается, секта никогда не сможет сравняться со страной, верно? Начальные школы, колледжи и имперский колледж подтверждают, что империя вечного мира — самая большая секта в мире. Остальные — всего лишь школа для нее. Их суть заключается в поставке учеников, что вообще не могут противопоставить целой империи. Патриарх присел и поднял пару лежавших у берега удочек, одну передал ценему, а другую оставил себе, после чего забросил приманку в воду и улыбнулся. Однако теперь у страны довольно нестабильное положение. Многие секты воспользовались ситуацией восстали. «Искра может породить лесной пожар», Имперский наставник получил тяжелые травмы и, как по мне, сейчас Империя Вечного Мира переживает тяжелейший кризис и, может, пасть в любой момент. Санему тоже забросил леску с приманкой, невольно посмеиваясь. Патриарх, вы пытаетесь меня надуть? Имперский наставник Вечного Мира всего лишь ослабил вожжи, чтобы прощупать текущую ситуацию. Думаю, таким ходом он хочет разобраться со всеми противоборствующими ему силами. Данную ли понял я, а значит, Патриарх и вы тоже. Патриарх со спокойным выражением лица смотрел на озерную водную гладь. Спустя некоторое время он сказал. «Наставник не ослаблял вожжи, чтобы прощупать текущую ситуацию. Ты ошибся в предположении, что он таким образом хотел ввести в заблуждение своих врагов. Имперский наставник Вечного Мира правда тяжело травмирован. Ты ведь не думаешь, что так просто обмануть все секты мира?» Ценему потрясенно воскликнул. «Наставник сам нанес себе травмы?» Патриарх покачал головой. «Конечно нет. Говорят, трое старых монстров из моего поколения на поле сообщая смогли серьезно ранить его. Я навещал его после возвращения в столицу, так что могу подтвердить, он в самом деле тяжело травмирован». Ценемо услышанного застыл в шоке, ведь он всегда считал, что это всего лишь хитроумный ход. Убедив себя в логичности предположения, разве мог он рассмотреть вариант, в котором имперского наставника и правда ранили? Тем не менее, он решил рискнуть, воспользовавшись ситуацией, чтобы выманить смутьянов. Молодо выглядящий патриарх говорил не слишком быстро, не слишком медленно. «Если все эти секты и правда думают, что таким образом смогут так просто избавиться от имперского наставника и оставить империю вечного мира в руинах, то они глубоко заблуждаются. Молодой владыка, что ты думаешь, наставники? Герои среди мужчин, не закостенелых манений». А открытый для нового и невероятно талантливый». С ноткой благоговения ответил нему на что патриарх слегка улыбнулся и сказал, «Когда я впервые встретился с ним, то тоже так думал. Я даже хотел взять его в качестве своего ученика, но уже тогда почувствовал, что с таким талантом он вскоре во многом меня превзойдет и отказался от этой идеи. Империя Вечного Мира, секта над всеми сектами, школа над всеми школами и культ над всеми культами — весело и бесподобно, А сам имперский наставник ну – наиречайший талант. Тогда как ты думаешь, где наш культ сможет спокойно осесть и пустить свои корни? И что еще важнее – как?» Сказанное таило в себе глубокий смысл, начиная с того мгновения, когда старик поздоровался с Циньму, он уже начал испытывать и проверять его. Сдача имперских экзаменов в имперский колледж и становление имперским учеником были лишь первыми испытаниями, проверявшими грубую силу Циньму, Теперь же старик прощипывал его на остроту ⁇ Мая мудрость ⁇ Достаточно ли он мудр, чтобы встать во главе небесного дьявольского культа и стать владыкой? Саниму некоторое время созерцал водную гладь. Как вдруг сказал? Для нашего священного культа есть лишь два пути. Первый ⁇ превратить культ в страну. Пойдя по нему, наш священный культ должен будет убраться в далекие края, как можно дальше от империи вечного мира, ведь судьба последняя становится все более процветающей и стабильной. Со временем, после подавления внутренних конфликтов и Усобец, имперский наставник поведет свои войска в бой против соседних государств с целью расширения территорий. В самой империи у нас, как у культа, нет будущего. А не уйдя достаточно далеко, мы не сможем ей противостоять. Тем не менее, даже если мы покинем империю Вечного Мира и уйдем достаточно далеко, я боюсь, что в течение десятков лет нашему культу будет тяжело встать на ноги». Патриарх кивнул голову и сказал, «Ты прав. Первый путь очень тернист и труден. Основой нашего священного культа являются простые люди, а покинув Империю Вечного Мира, сама наша основа будет разрушена. Данный путь недостижим. Каков же второй?» «Второй путь — примкнуть». Цанему продолжил. «Наш священный культ должен примкнуть к Империю Вечного Мира». Патриарх слегка изменился в лице и холодно усмехнулся. Ты, будучи владыкой небесного дьявольского культа, хочешь уничтожить наш священный культ? Как ты смеешь? Да за такие слова тебе нужно снять голову с плеч.